Часть пятая Впервые со времен своего замужества княгиня Эльга Киевская встречала Каляду в новом месте. Мысль взять жену в полюдье поначалу показалась Ингвару нелепой, но он быстро уступил. «Я должна знать, что ты стремишься захватить землю сверки Расмолянского, а не его дочь», — говорила она. «Пусть едет», — поддерживал ее Местина. Это поможет. Но я еду вроде как к сверкеровой дочери свататься, а княгиню с собой привезу. Истину глаголишь, ухмылялся Побратим. Тогда он уже точно откажет. Йоту на мать. Ингвар видел, что жена и Побратим после недолгого раздора пришли к согласию. Не без подозрений, что ему морочат голову, он все же с облегчением встретил возвращение всеобщего лада. Остаток осени прошел в веселье. Узнав о том, что мать едет, Святша тоже загорелся. «Ты поедешь на следующий год», — сказала ему Элька. «К тому времени ты получишь меч, и сопровождать отца в походе станет твоим долгом. А пока ты останешься в Киеве вместо нас». «Я не хочу в Киеве», — нахмурился Святша. «Хочу завоевывать новые земли». «Я тоже хочу», — хохотнул Ингвар. «Погоди, сынок, дай батьке отличиться. В последний уж разочек» а на другой год ты уже будешь взрослым, нас, старых пней, побоку. Он очень гордился удалию своего сына и сам обучал его, когда находил время. Святша с младенчеством понимал, что ему придется еще немало повоевать ради славы своего рода. К радости Ингвара только к этому отрок и стремился. Из-за участия княгини обоз полюдия заметно увеличился. Она везла с собой двух родственниц и пять челединок, а также множество всяких пожитков и припасов. Мысль о бесконечной зимней дороге, порой среди полудиких мест, любой женщине внушила бы ужас, но племянница вещего отвага и решимостью превосходила иных мужчин. В поход выступила и ближняя, и половина большой дружины, что составила около пяти сотен человек. Частью верхом, частью пешком двигались вверх по течению вдоль Днепра, мимо земель Полян, Древлян и Дреговичей. В деревляне Основную дань собирал Свенельд, но за ним оставалась обязанность кормить княжью-дружину во время пребывания в его землях. Сам старый воевода сопровождал Ингвара на пути по его землям. На Припяти Ингвар и Эльга с ним распрощались. Далее начинались земли Дреговичей. Тут продвижение сильно замедлилось. Разгонная дружина уходила вглубь каждой волости, и там начинались долгие разбирательства с местной старейшиной. При Олеге Вещем было установлено по шелегу или куницы с каждой семьи. Но когда-то, после неурожайных годов, условия поменялись и теперь причиталось по десятой части от собранного урожая. Приходилось осматривать авины, оценивать урожай и отсчитывать каждый десятый сноп, а потом пересчитывать в мешки. Но и это не спасло от споров. Эльга, чтобы не умирать от скуки в холодном шатре на берегу Днепра или в чужой бедной избе, Часто ездила с отроками. На княгиню, красивую и ярко одетую, поселяне таращились, будто на сошедшую с небес денницу. Старейшины и гриди за много лет привыкли спорить и принимались за дело, едва друг друга увидев. Чтобы поскорее развязаться с очередной волостью, Эльга вмешивалась, старалась примирить противников. Полученное сплавлялось вниз под Днепру до Киева, пока не встал лед. Близ реки под названием Ржа Полюди покинула берега Днепра. Отсюда предстояла самая сложная часть пути. Здесь кончались земли Драговичей и начинались обширные владения Кривичей. И на восток, и на север. За Днепром с другой стороны лежали земли Радимичей. Олег Вещий когда-то покорил их и брал с них дань. Но после его смерти, пока Ингвар был молод и занят войной в других местах, князь Огневид сумел сплотить Радимичей и дать отпор киевским притязаниям. Сейчас между Русью и Радимичами был заключен мир, и вместо прежней Дани князь Огневид лишь разрешал русской дружине полюдия проходить по северной меже своих владений, направляясь на восток до Саваряне. Между устьем Ржи и верховьями Десны дружина Ингвара шла с запада на восток по лесам, где со всех сторон лежали чужие владения, с одной стороны Радимичи, с другой – Смоляне Кривичи. Желая избежать набегов и раздуров, Князь Огневит посылал русам съестные припасы на время этого пути, называя это «дарами ради дружбы». Их привозили к переправе возле устья Ржи. Пока приходилось довольствоваться этим, но Ингвар каждый год выходил из себя, чувствуя опасность и унизительность этого положения. Долгие зимние дни, самые темные и неприятные, киевская дружина шла будто по бревнышку над пропастью. Отроки из Славен прозвали эту дорогу Калинов мост. Места вокруг простирались малонаселенные. Леса и леса. Приходилось идти в основном поперек течения замерзших рек, и без проводников сюда было бы нечего и соваться. Здесь существовал зимник, шедший через речушки и болота, непроходимые в теплое время, но мало посещаемый и зарастающий за лето. Опытные хирдманы, уже не раз ходившие этим путем, могли найти дорогу и сами, но дружине постоянно приходилось опасаться чего угодно. Непогоды, засады, козней злых местных духов. Впереди шла верховая ближняя дружина, прокладывая дорогу. За ней топала пешая большая и шел обоз. В день делали едва половину обычного перехода, и то, если везло с погодой. И посреди этих лесов, как в глубинах того света, киевские русы год за годом встречали коляду. Этим путем ходил сам Олег Вещий. И еще с тех времен близ устья Вихры, впадавшей в СОЖ, было устроено становище. Несколько больших изб за тыном, гридница, конюшни, клети. На юг от этих мест жили родимичи, на север – Смоляне. А Киевское становище расположилось на межах, среди почти незаселенных лесов. Те и другие считали этот край началом того света. Ближе всех жил родимический род Любудичей. В Олеговые времена существовал ряд, что вся их годовая дань заключается в подвозе припасов и пива для колядного пира княжей дружины. Любодичи же с осени заготавливали дрова для очагов становища и высылали проводников навстречу. Нетрудно было угадать чувства, с которыми Хиртманы и сам князь смотрели по сторонам. Когда-то все это было наше. А если не совсем наше, то близко к этому. Но теперь от мыслей о потерях прошлого киевских русов отвлекали мысли о возможных будущих приобретениях. Совсем рядом лежала Смолянская земля. Меньше перехода отделяло становище от тех мест, где дань собирали люди князя Сверкера. «То под бы и шли, куда лучше, чем тут снег ногами пахать!» – бурчали гриди. Всю долгую дорогу в дружине ходили шутки про жениха и сватовство. Хоть Эльга и знала, что сватовство Ингвара всего лишь предлог бросить вызов Сверкеру, они причиняли ей досаду. Еще осенью Альдин Ингвар прислал в Киев гонцов с подробным рассказом, как он пытался посвататься и чем все кончилось. Киевляне знали, что дочь Сверкера исчезла, и ожидания найти ее в доме Заряна не оправдались. Удалось ли Альдина Ингвару с тех пор выяснить что-то еще, его киевские родичи не знали. Но Ингвар не собирался сидеть, сложа руки и ждать, пока ему, как в сказании, младший брат высватает невесту. Был замысел справить Коляду в становище, А оттуда отправиться к Сверкеру в Свинческ для переговоров. «Мы спросим, где твоя дочь?» объяснял Ингвар дружине свой замысел. Сверкер скажет, «Не знаю». А мы скажем, «Да не может быть». Чтобы родной отец да не знал, где дочь, не искал. Видать, прячешь от нас. Ну и дальше само собой. «Даже если та девушка не нашлась», говорила Эльга в душе, надеясь, что так оно и есть. «У Сверкера же две дочери». Есть еще одна маленькая девочка. Мы посватаем ее за святшу. Если он откажет, вы знаете, что дальше. А если согласится, мы потребуем, чтобы она прямо сейчас была нам отдана и уехала с нами. Ведь древляне сразу после обручения отослали дочь в Киев. И тогда сверкер все-таки откажется. Дальше вы опять знаете. Она ничуть не боялась того, что ей придется, вероятно, стать свидетельницей битвы. Ингвар дружина правы, нельзя вечно ходить по Калинову мосту между чужими землями, постоянно рискуя стать жертвой нападения. Память Олега Вещева требовала продолжать его дело, расширять пределы русской земли. И кому было понимать это лучше, чем его прямой наследнице? При последних проблесках угасающего года Дружина кое-как доползла сквозь зимние леса до становища. Здесь предполагали передохнуть. В ближайшие дни пятнадцать, пока не пройдет коляда, ехать все равно никуда нельзя. Занесенное снегами, промерзшее, нежилое становище внушало жуть. Казалось, здесь-то и живет сама Марена. Но дружина радовалась. Все же крыша над головой, печи, возможность поспать в тепле. Прежде чем войти, и ворота, и каждую дверь пришлось откапывать. Но киевляне радовались уже тому, что жилье цело. Еще со времен Олега местные жители порой не ленились забраться в эту глушь, чтобы растащить постройки на бревна для своего хозяйства или просто сжечь. А зачем оно стоит? «Давно тебе говорю, надо здесь челить, посадить, пусть живут. Хоть дорогу расчистят и печи протопят заранее», — сердит отвердил Ингвар кому-то сзади, Острогляду или братьям Гордизуровичам. Вместо ответа до Эльги долетело неразборчивое бурчание. «Ну и что? Пропадут!» — рычал замерзший голодный и злой Ингвар. «Других посадим. Чего им пропасть за таким-то тыном?» «Не позволит огневит. Пока пустое становище стоит, он еще терпит. А будут люди? Сожжет! И становище! И прямо с людьми! Опять на пепелище другой год приедем. Ищи виноватого!» Но вот двери отворились, заслонки отодвинулись, наружу повалил дым. Отроки кормили лошадей и варили кашу для дружины. Первое время сидели в кожухах и шапках, привычно кашля но к ночи срубы прогрелись, стало можно скинуть тяжелые зимние одежды и расслабить уставшие от постоянного холода конечности. Укладываясь спать на помосте между Ростиславой и ее младшей дочерью Прибыславой, Эльга чувствовала себя почти дома. Долгий путь в холодную пору и закалил, и измотал женщин. Вытянувшись под лисим кожухом, боярыня Ростислава аж застонала от удовольствия. Это была уже не молодая женщина, без малого сорока лет. Она приходилась младшей сестрой прежнему киевскому князю Олегу Предславичу, и через него дальней родственницей Эльки. Олег десять лет назад уехал в Моравию, надеясь добыть стол своих предков по отцу. Но киевскую семью его сестры Эльга по-прежнему держала в милости. У Олега-младшего осталось на Руси немало могущественной родней, и Эльга приложила усилия, чтобы сохранить дружбу с этими людьми. Вслед за Олегом Вещим она хорошо понимала то, чего не понимали многие варяжские князья. Власть не может быть прочной и приносить славу, если не пустить корни в эту землю, не стать своим для ее жителей. На места выбывающих северян в дружину набирали местных уроженцев, глядя не на знатность рода, а только на преданность. И эту преданность следовало привлекать всеми средствами – подарками, честью, родством. Ростиславу и ее дочерей Эльга держала при себе и часто одаривала из тех подношений, что получала от гостей. Когда дочери Ростиславы подросли, Эльга сосватала их за лучших людей дружины, наиболее прославленных и добычливых. Тем самым она еще крепче привязала к Ингварову дому тех, кто мог бы стать его врагом. Сейчас незамужней оставалась только младшая, Прибыслава. Резвая 15-летняя девушка, куда охотняя матери, согласилась пуститься вместе с княгиней в этот поход, легко переносила тяготы и всю дорогу пересмеивалась с молодыми гридями, чем и им облегчала невзгоды пути. На завтра для всех женщин нашлось немало дел. Наступала каляда, а в эти дни нельзя не почтить богов и предков, где бы ты ни был. В этом обычаи славяны выходцев из северных стран были едины. Нужно было приготовить пир, принести жертвы и как следует угостить и позабавить тени мертвых, чтобы они не вредили и оказывали покровительство своим потомкам. Едва рассвело, Ингвар с мужчинами отправился на охоту, а Эльга с родственницами и черединками принялась ставить хлеб и варить пиво с медом на можжевеловых ягодах. Припасы частью привезли с собой, частью получили от любудичей. Приехавшие мужики таращили глаза на красавицу-княгиню и ее приближенных женщин, которые даже в самых простых своих нарядах казались в этой глуши какими-то ирийскими птицами. Целыми днями горел огонь в открытом очаге посреди гридницы, пылали факелы в скобах на стенах, пытаясь разогнать тьму. И все же, несмотря на холод и неустроенность, веселье ощущалось с самого приезда. Гриди проводящие жизнь в разъездах, радовались тому, что этот дом их собственный, и здесь они в безопасности. К тому же становище знаменовало половину пути. По завершении праздников полюде повернет на юг и начнет обратный путь в Киев. «Мы, княгиня, будто солнышко само», говорил води-гость десятки ближней дружины. «Весь год едем с полудня на полуночь и обратно. Вот сейчас салон ворот, мы на полуночи, и самый дальний». Потом на полдень двинемся до Киева и далее на пороге. Там купали и встретим, и назад на полуночь. Так жизнь и пройдет. Ездим, будто зиму и лето на плечах таскаем. Что, голубка, похож я на Ирилу?» Смеялся он, обращаясь к Прибыславе. Талиш хохотала в ответ. Не слишком молодой води -гость, в ее глазах не очень-то походил на юное божество весеннего расцвета. «Да разве здесь конец?» — заметила Эльга. — Здесь до полуночи, считай, только середина пути. До Плескова, до Ладоги еще столько же. Оттуда до Варяжского моря близко. Для кого-то там тот свет. Варяжское море — только середина мира. Мой дядя От в юности забирался в такие места, откуда уже видно страну ледяных великанов. — И все это нам тоже надо завоевать? — без особой горячности осведомился Отрок Семята из градизорвых внуков. «А ты уж притомился!» — фыркнула Прибыслава. «Нет, но мне бы сперва жениться!» — обстоятельно ответил 14-летний воитель и покосился на Пребыславу. «А потом, когда у меня будет своя дружина, можно и на великанов». «Будет, будет!» — утешила парня Ростислава. «И жена, и дружина, все у тебя будет. Род твой в доброй славе, отрок ты сам не робкий и не дурной. Поглянется Богу, сам будешь воевода знатный». Кое-кто из отроков большой дружины подавили вздох. У них едва ли будет нечто подобное. В отличие от семяты, отец, дедья и дед которого были нарочитыми мужами в Киеве, воеводами и главами семейств, у этих не имелось ни родни, ни имущества, кроме того, что на себе надето и помещается в укладку под спальным местом в гриднице. «Ничего, сынки», – мягко сказала Эльга, поглядев на них. «У нас с вами род и семья не всякому чита у меня вас, сынов, восемь сотен. Кому с нами равняться? Наш род русский был в славе, есть и будет. А невесты дело наживное. Хрольф моргнул и с размаху хлопнул, гуляя по плечу. А вот сейчас, брат, сходим на смолян, может, и себе по невесте раздобудем. Окрестные леса, по тому же старому уговору, считались олеговыми ловами. Но здесь ради безлюди не возникало споров об охотничьих угодьях. Как бывало на пути вдоль Днепра, Зверя здесь водилось куда больше, чем ловцов, и Ингвар вернулся к вечеру с целой горой набитой дичи. Мясо обжаривали над углями, сварили похлебку с горохом, все наелись до отвала и были веселы. Эльга и женщины, утомленные хлопотами, раньше других улеглись спать. Возле их ног еще сидели хиртманы, продолжая есть, пить, говорить и петь. Но свет огня, гул знакомых голосов, запах дыма и духота не досаждали ей. Напротив, от всего этого блаженства теплом растекалось по жилам. Она знала, эти люди, будто каменная стена, ограждают ее от каких угодно бед и невзгод. Как у них не было другой семьи, так и Эльги с Инговором дружина была роднее и ближе, чем кровные родичи, живущие на другом краю света. Когда-то, впервые покинув родной дом и перебравшись жить в Киев, Эльга довольно долго приживалась на новом месте, Киев она с тех пор покидала нечасто и привыкла считать своим домом его. Но сейчас вдруг осознала, что почти так же хорошо чувствует себя здесь, в этом становище, затерянном в заснеженных лесах на межах чужих племен. А все потому, что здесь с нею были они, эти люди, составлявшие для нее дом. С ними она дома, куда бы ни забросила судьба, хоть в страну ледяных великанов.